«В люке, в люке». Однажды Нинка провалилась в люк. Совершенно случайно, конечно. А она только хотела посмотреть, кто же там внизу сидит. «Любому ребёнку ясно, что там кто-то сидит. Иначе почему туда нельзя совать голову и бросать камушки?» Повисла Нинка на какой-то трубе, а кругом такая темнота, будто вообще ничего нет. Только пыхтит кто-то. Нинка спрашивает. Эй, ты кто? Только если крыса, не говори. Мне так страшно. Я сантехник, отвечает кто-то трагическим басом. Ага, а вдруг ты вовсе не сантехник? Тебя же совсем не видно. Вдруг ты крыса? А как ты догадалась? «Что я не сантехник?» «Значит, все-таки крыса», – подумала Нинка и быстренько полезла вверх по трубе. «Стой, девочка!» – закричал кто-то и зашлепал по воде. «Не бойся меня! Я всего лишь несчастный, заколдованный принц! Сижу здесь уже сто лет трубу чину. Меня в сантехнику заколдовали». сейчас прямо и поверю!» «Когда темно, легко принцам прикидываться!» – крикнула Нинка и покрепче за трубу уцепилась. «А почему в сантехнику-то?» «Ну, ты меня заколдовали в бревно». «А потом?» «Потом в одногорбового верблюда, потом в электроплитку, воздушный шарик и резиновые сапоги. Надо сказать, бревно мне лучше всего жилось». А потом у злого волшебника прорвало трубу в бассейне. Девочка, расколдуй меня. Я тебе гаечный ключ подарю. Mm, это значит, тебя целовать надо или замуж за тебя выходить? А я тебя даже и не вижу. И вообще, меня уже милиция, наверное, ищет. Не надо, не надо меня целовать. Что лягушка какая-нибудь? Я сантехник с дипломом. Ты меня только пожалей, я сразу принцем обратно сделаюсь. Неужели тебе совсем меня не жалко? Не, не себя жалко. Сидит маленькая девочка на холодной трубе в полной темноте. И никто, никто ей не поможет. И Нинка заревела в полный голос Девочка, ты меня пожалей, меня тебе то мама с папой пожалеют Ой, а мама-то никогда не узнает, что я в люке Как маму жалко Принц-сантехник затопал по воде ногами от злости Девочка, сосредоточься и пожалей меня Я да прекрасный юный принц, сижу в этой дыре, меня жалко, жалко Знаете, дяденька, так в темноте пожалеешь кого-нибудь, а он тебе потом по затылку сзади, как... да вот хоть ключом гаечным И как вам вообще не стыдно, взрослый, давно бы уже намяли вашему колдуну бака а то наплакали тут целую канализацию, мне вас просто жалко Стало вдруг не только темно, но и тихо «Дяденька, вы что, обиделись? Что-то больше не булькаете? Ау!» Тут из глубины канализации донесся какой-то ананасово-мандариновый голосок «Спасибо тебе!» Добрая девочка, за то, что ты меня пожалела Разрушились, как говорится, злые чары И теперь я могу вернуться в свое королевство Ого! А если это снова принц? то почему я тебя и теперь не вижу? Удивилась Нинка «Разве принцы не сияют, как полированные?» «Я же африканский принц!» Гордо произнес голосок. «В темноте все африканские принцы одинаковые. Всего тебе, девочка, хорошего!» И ушёл тайным подземным ходом прямо в Африку. Тут как раз сверху милиционер спустился и Нинку вытащил. Больше она в Люке никогда не заглядывала, потому что знала, что сидят там либо принцы, либо сантехники. И ничего интересного там больше нет.